Похоронили, погоревали и снова начали жить. Все ушло вроде по-прежнему, только мать стала другая. Как будто, купив розы, она от чего-то избавилась, освободилась. Пропало ее строгое скопидомство — Тревога о будущем стала она беспечней, словно унаследовала у Платона легкую поговорку «Будет день, будет пища». Однажды привела в дом альчишку приемыша. Звали Ужиком, черной, верткой, волосы торчат, а в них сено. она Савишна нашла его в сене, где он ночевал беспризорной, и взяла себе в сыновья. Как зовут его по правде, он не говорил. Ужик да Ужик. Так и остался ужиком, хоть мать и выправила ему документ, по которому он был, бутов. Платон Платоныч. Соседки осуждали Анну Савишну за безрассудство. Самим есть нечего, она парня взяла, да еще беспризорный, на вид ворюга-ворюгой. Черное слово у него с ус не сходит. И, правда, ругаться Ужик был великий мастер, с такими завитками выделывал, что мужики за живот хватались. Однако Анна Савишна его от этой привычки живо отвадила. Как-то раз сидели они за столом, мать разливала борщ. Ужик по привычке раскатился было затейливым матом, но кончить не успел. Мать размахнулась да так, хватила его горячим половником по губам, что они у него пузырями вздулись. С тех пор, как только Ужику приходило на ум выругаться, сразу у него начинали чесаться губы, и он молчал. По возрасту он был где-то между Женей и Верочкой. Сколько ему лет в точности, никто не знал, но дружил больше со старшей сестрой. Ей он рассказал под большим секретом, землю заставил есть. Страшную свою тайну. Ужик был иностранный принц, Рожденный от лиц королевской крови. Отец у него носил всю жизнь Железную маску и умер в тюрьме. А мать его звали Эмилией. Она тоже была королевская дочь С золотой короной на черных Распущенных волосах. У нее были враги, А их главный кардинал Решилье чтобы сына не истребили враги. Она завернула его в шелковые пеленки, положила в корзину и пустила вплавь по реке. И так он попал в Россию. А говорить об этом нельзя никому, потому что большевики против царей, и если узнают, то сразу убьют его. Верочка тайну хранила свято. Ужик, хоть и принц, был в жизни обыкновенный мальчишка. Учился плохо, плавал отчаянно, И, когда время пришло, поступил в Комсомол. Верочкины школьные годы были мурные двадцатые. Неслыханным половодьем разливалась новая жизнь, Размывала устои. В воздухе носились слова «Долой» и «даешь» — оба на «Д». «Долой церковь!» «Долой попов и монахов! Долой мещанство! Долой собственность!» «Даешь новое! Долой и даешь!» Захлестывали, конечно, и школу. Возникали, шумели и отмирали новые методы обучения, комплексный, бригадно-лабораторный, вводилось, ограничивалось и снова вводилось самоуправление. Выкидывались... Парты, черные доски, во дворах горели костры способий, классы становились лабораториями, учителя — консультантами. Ученикам раздавали книги, по одной на бригаду в пять-шесть человек и велели работать самостоятельно, коллективно. А как работать? Не объясняли? И мы самим это было неясно. Новые методы изобретались где-то в столицах, а сюда приходили в виде невнятных, противоречащих друг другу инструкций. Иные учителя по-новому «шкрабы» вовсе сбивали с толку. Захлёстнутые волной перемен, они плыли по течению, робко недоумевая. Однако были среди них и сильные, одарённые, которые, невзирая на... Методический хаос продолжали учить и чему-то выучивали. Вокруг таких учителей группировались самые способные, желающие учиться, и Верочка среди них. У нее было счастливое свойство приспосабливаться ко всему новому, сливаться с обстоятельствами, плыть в них, как рыба в воде, и туда, куда нужно. Глядя, как она усердно и весело учится, можно было подумать, что есть здравое зерно. И в Дальтонплане, и в бригадно-лабораторном память у нее была отличная. Она любила русский язык, литературу, обществоведение, питала здоровое отвращение к математике и ухитрила свои те школы с неплохим, в общем-то, образованием, хотя и дырявым. Дырки получались там, где в переходах от метода к методу, что-нибудь просто забывали пройти. Так вышло у Верочки с запятыми. Она ставила их не по правилам, а по вдохновению, и на всякий случай почаще, почти после каждого слова. Так и осталось у нее навсегда. Верочка всю жизнь любила и умела писать письма. Эти веселые, милые письма казались от лишних запятых еще веселее, милее. Запятые были в них как множество ликующих подтверждений. В общем, Верочка прошла благополучно все школьные бури, а вот Ужик не выдержал. Он запоем митинговал на собраниях, как тогда говорили, бузатёрствовал, свергал учителей, требовал смены заведующего, свистел на уроках и на конференциях, когда ими заменяли уроки а учиться у него времени не было. Прежний заведующий, хилый интеллигент, боялся Ужика и трусливо переводил его из класса в класс. Довел бы и до окончания школы, но Ужик на свою голову добился таки его увольнения. Новый заведующий, мужик крепкий, соленый, быстро вывел Ужика на чистую воду, обнаружил, что тот не усвоил даже таблицу умножения и с громом выгнал его из школы. Гордый Ужик, все-таки принц, в другую школу поступать не стал, а пошел на завод. Там его быстро пообломали. Куражился он теперь только дома, над сестрами. Он, мол, рабочий класс, а не кисейные барышни. Ногти на смуглых руках у него обвели чернотой. Рабочий каймой, и ел он борщ за столом, как хозяин. Мать Анна Савишна новую жизнь приняла с робкой готовностью. В прошлом у нее хорошего не было, труд да бедность, жалеть было не о чем. Она из-за иконы-то не очень держалась, когда Верочка с ужиком комсомольцы вынесли их за ворота и сожгли на костре. Сначала ее смущал пустой угол, где прежде висели иконы, чудился ей там покойный отец Савва с клюкой и проклятием, но ничего, обошлось, привыкла. Стала она посмелей, поразговорчивей, даже снимала платок с головы и, уронив его на плечи, приглаживала ладонью все еще густые, мало поседевшие волосы полюбила читать. В свободную минуту брала книжку и, зацепив ниткой за ухо старые очки в железной оправе, усердно водила глазами по строчкам. Жизнь еще была трудна, но становилось легче. Дочери, как барышни, учились в гимназии, по-нынешнему в единой трудовой. Старшая хорошо, младшие хуже но все же обе получат образование на ноги станут не невержим как матери в земле копаться ужик не доучился но и он был на твердом пути как никак зарабатывал и всю получку отдавал матери был в ее жизни смешной случай взял бы и посватался к ней бывший мельник Нынче уж не мельник, а завкооперативом. Заслал соседку. Так, мол, и так предлагает Иван Севастьянович руку и сердце. Мужик еще не старый, вдовы, дети взрослые, дом полная чаша. Анна Савишна и посмеялась, и поплакала, и отказала. Жила по-прежнему своей семьей с двумя дочками, и сыном-ужиком. Время-то идет, не успеешь оглянуться, дети большие. Вот уж и Верочка кончила школу, поступит на службу. Все-таки полегче будет. Фигура человека на берегу приближалась. Было уже отчетливо видно, что идет он сюда, не отсюда. Что одет не в черное, как ей сперва показалось, а в военно-защитные. Человек в военной форме, но босой, шел по песку и нес в руках сапоги. Верочка опустила красный купальник, умерила шаг, поправила мокрые волосы. Человек приближался. Вот уж песок заскрипел совсем рядом. Среднего роста командир В расстегнутой гимнастерке, с белыми босыми ногами. Сапоги он держал за ушки и вольно их раскачивал. Подошел и прямо взглянул на нее. Они были одного роста, и на одном уровне с ее лицом было его лицо. Удлиненное, красивое с дугообразными с бровями и на одном уровне с ее глазами вглядчивые жестокие горчичного цвета глаза добрый день сказал командир верочка не смутившись ответила добрый день она не была рабка вы ли это здесь пели я а что вам понравилось Очень. Но вы перестали пить, и жаль, что перестали. Мне хотелось бы знать, что там такое случилось с чайкой. Она трепеща умерла в камышах, краснее плечами и грудью, ответила Верочка. Нет, она не была рабка, а краснела от того, что кровь гуляла в ней волнами. У нее было примилое воркующая «р», с маленьким как бы хвостиком, легким оттенком «л» на конце. Стояла она на песке прямо из статна, в розовом ситцевом платье с рукавами-фонариками, и кровь медленно покидала ее плечи, шею и грудь. «Как вы сказали, я не расслышал». Она, трепеща, умерла в камышах. Чуть смутившись, повторила Верочка опять залила с краской. Прекрасно. Трепеща. Обычно судьба каждой чайки, но не каждой девушки. Высокая, крепкая, сильная, с мягко покатыми плечами, из которых белым стволом гордо примится длинная шея. Широкие бедра, плоский живот, толстоватые, но стройные ноги. Он накинул ее взглядом знатока и остался доволен. М да, такая, пожалуй, не умрет, трепеща. Ее раскиданные по плечам волосы еще не просохли. Он подошел ближе и поднял двумя пальцами с ее плеча пестро-белокурую прядь. Купались? Да. А что? Жаль, меня не было при этом. Я увидел бы, как Афродита выходит из морской пены. Афродита. Никто еще так с Верочкой не говорил. Товарищи комсомольцы говорили, дай пять, на большой палец с присыпкой. Верочке про Афродиту понравилось. Она усмехнулась и ответила чуть-чуть вызывающе. — Да, вам не повезло. — Может быть, еще повезет? — Может быть. — В котором часу вы купаетесь? — В семь утра. — Отлично. Завтра ровно в семь здесь, на пляже. Я вас приветствую.